Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит. — Кто говорит? — испугно отзвалась Катерина, — не знаю. Я сегодня пришла в себя, а я вслух разговариваю. Да вроде как кто со мной рядом был, спрашивал у меня, а я с говорила. «Царец небесный! А в чем спрашивают? Все смутливое, тяжелое. И не сказать о в чем. Видно, с ума схожу. Скорее бы ушли, чавали». Это были уже последние, не то чтоб спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние дни. «Потом...» Нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать. Все, за исключением трех молодых, нуж, ж, подержанных бабешек, мужики, тоже молодые и разудалы. В первый же день, захватив матерую и почуяв вольницу, они перепелись, передрались меж собой, так что на завтра двоих пришлось отправлять к врачу. И на завтра они шумели. Разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уж полегше, без боя. Матерей хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться. Мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались входить за И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени, Пожалейте не губите христианскую душу, Но парни попросили Луку, даже Дарьсовали за него деньги и ушли. да и после, запомнив, выделяла их из всего войск. Только богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, Как нарочно лес в конторе, И смотрел на приезжих пристально и недовольно, они чувствовалось хоть и задирали его и пешшались над ним но и побаивались не человек леший мало ли что такому в голову взбредет поой лохматый красноглазый с огромными как у обезьяны руками и цепким пугающим взглядом он понеолие внушал к себе почтение а когда кто-то из деревенских подсказал что в нем есть грех а может ни один за убийство бодулы издирать стали меньше Но вдобавок старому дали ему еще одно прозвище — «Снежный человек», на что он, как положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матьюгался. Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, их хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли. Не свое собирают, не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят. Все равно эта земля родит в последний раз. А могло ведь случиться так, что и нынче б не родила. Все равно кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал. Лодка сновала в поселок, магазин чуть не каждый день. И посеяно было ныне много меньше против прошлых колхозных лет. Могли бы правиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим. А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда. Опять в деревне остались в стражах одни старухи. Перед тем, как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели. Все ли там спокойно? По улице сходили крадучицы, дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запор. А время шло. День до ночь, сутки прочь.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 После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабежки, которых трудно было различить со страны. Все три — бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и Но про одну уговорили, что она чья кто здесь же с ней жена. Две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, отставший от работников, то ли похмельный, то ли больной. Почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или жить. Тут под караулем брали его в оборот бабежки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне и тогда оттуда из поварни слышали возня шлепки и... И смех днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принес урожай. С полей доносился приятный, будто не машинный, вовсе с комбайнов. На одном работал свой материнский парень из семьи Кошкиных, на другом кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу, рядом с пенигинским покосом, подогнали баржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор, и в которую ссыпали от комбайна в зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и баржу, на нем теперь подвозили приезжим продукты, и шло всякое иное сообщение между матерой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабу потихоньку... Эвакуировать из деревни мелкую живность. Куриц, поросят, овец. Это ведь как? Только покажи одна, и пошло, поехало. Кудах-то не и раздавались каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена, рубилась с мужиками и на плаву, стягивалась в одно высокое, в два наката, со стояками, большегрузная платформа. Видать... Видать, конец. И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют. Вон как взялись, сколько понагнали рук. На подмогу, где не было полей, только выпасы до леса, высадилась другая бригада, это из лес промхоза. Весь скот оттуда в день вельно было перегнать на матеру. Хорошо вода в протоке стояла низко И запылала подмогу Вспыхнули старые, какие там были постройки для скота, потом занялись огнем леса. Дул низовка, весь дым с подмоги несло на матеру. Невидно в иные часы было небо. Солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал. Совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топочая и роняя из губ в пену. Кони, их и осталось немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались. что делают? что делают? По чтоб не подождать маленько! Этка матеря недолго пыхнуть! Сушь такая! За родой стоят! Хлеб стоит! Тут одной из кринки хватит!» «Они свои! Больше некому!» Подожгли в ответ мельницу. Или по чьей-то тихой команде, чтобы потихоньку подчищать, или без нее из новозорства все равно гореть, но пущай горит, мы посмотрим, что чужой дым глотать мы свой добудем с треском, с огоньком и добыли.